Глава 20. Как ни грустно расставаться с Николовым, но я возвращаюсь в честь. Самое отрадное лицо бойцов. Никогда бы не подумал, что они так обрадуются моему возвращению. У меня и два неворачиваются слёзы на глаза, приятно до жути. А ординарец прямо-таки скоржи вон лезет, чтобы угодить. Прикажи ему добыть для меня птичьего молока в лепёшку разобьётся, а достанет. Мы уж нечаи ли вас увидеть? улыбается Бувнов. Боялись, что вас совсем за арестуют или расжалуют. Пока обошлось, вздыхаю я. Привожу себя в порядок и отправляюсь к Шамхалову. Слава Аллаху, говорит тот. Как вовремя вас выпустили. Надеюсь, больше не будете устраивать драки с другими офицерами. Ничего не могу обещать, господин ротмистр. Была затронута моя честь. Поскольку идёт война, пришлось проучить обедчика доступными средствами. Как дворянин дворянина, понимаю вас. Но как непосредственный начальник должен предупредить: Постарайтесь держать себя в руках, Никола Михайлович. Впереди нас ждёт большое и важное дело. Снова разведка, загораюсь я. Вынужден вас разочаровать. Мы нужны в другом качестве. Видемой недоумённый взгляд Камеск поясняет: Готовится большое наступление с целью оттянуть силы японцев от Порт-Артура. Скажу по секрету. Дела там обстоять неважно, поэтому командование хочет дать гарнизону передышку. Если повезёт, в Порт-Артур успеют подойти свежие пополнения. Погодите, мы что, будем использоваться как обычная пехотная часть, начинаю догадываться я. Для штаба бригады мы все драгуны. Ну да, ну да. Конная пехота ей дрить растудить. Понятно, что Камбрик, генерал-майор Степанов, не обезорен вникать в ситуацию с каждым взводом. Но все-таки использовать моих орлов в качестве пехоты все равно, что забивать гвоздь микроскопом. Не расстраивайтесь так, Николай Михайлович. Есть и хорошие новости. Пытается преободрить Камеск. Неужели? Даже не верится. А зря. Я ведь знаю вашу любовь к автоматическому оружию. Так вот, моряки передали в нашу бригаду дополнительную пулеметную команду. Целых восемь пулеметов Максим. Откуда растут ноги у этой команды? Понятно. В конце XIX века именно флотские произвели массовую закупку новомодных пулемётов, приобретя почти 300 максимов. Жил в тот момент флот понятиями времён сражения при Синопской бухте и покупал пулемёты, чтобы отражать их огнём абордажные атаки врага. Теперь вот сами или по просьбе свыше решили с нами поделиться. Правда, стоят эти максимы на чуть ли не артиллерийских лафетах и весят четверть тонны. Не мудрено, что обычно их ставят на заранее подготовленные позиции или используют для обороны крепостей, но всё равно, кулимёт есть кулимёт, машинка в хозяйстве полезная, тем более в грамотных руках. Господин ротмистр, а можно мне выцеропать хотя бы парочку максимов для моего взвода? Боюсь, с таким вопросом это не ко мне. Не мой уровень, Николай Михайлович. Тогда подскажите, к кому мне обратиться? Не к самому же генерал-майору Степанову? Стоит поговорить с полковником Вановским. Он сторонник всего передового и имеет влияние на генерал-майора. Всё-таки батюшка полковника был военным министром. Примечание: Степанов Николай Петрович на тот момент генерал-майор и командир второй отдельной кавалерийской бригады. Ванновский Сергей Петрович, сын генерала от инфантерии Петра Семёновича Ванновского, годы жизни 1822-1904. Военного министра 1881-1898 и министра народного просвещения 1901-1902 Российской империи. В 1904 году полковник генерального штаба, прикомандированный к 52-му драгунскому Нежинскому полку. Конец примечания. С Ванновским я не знаком. Потому мотаю на ус полученную информацию. С таким происхождением у полковника должны быть просто сумасшедшие связи. Не мудрено, что Степанов ему в рот смотрит. Разрешите мне завтра отлучиться из части. Для чего, Николай Михайлович? Хочу навести мосты с полковником Вановским. Кого оставите за вас? Как обычно, Унтаря Бубнова. Хорошо, усмехается Шамхалов. Вам я всегда готов идти навстречу. На следующее утро отправляюсь в город искать полковника генштаба. Послужной список у этого мажора неплохой. В свои тридцать пять Ванновский успел отличиться в боях на границе с Афганистаном и поучаствовать в китайском походе. Еще мне удалось узнать, что у него очень острый ум. Генштаб есть генштаб, других туда не берут. Почти маниакальная любовь к гневу и подготовке и репутация классного стрелка. В штабе бригады мне сообщили, что полковнику прибыла из Петербурга супруга, и по такому случаю он взял отпуск на один день. Да уж, неподходящее время я выбрал для визита, но дела не ждут. Узнав, что квартирует полковник на центральной площади в каменном двухэтажном доме с черепичными крышами, загнутыми по восточной традиции вверх углами, набираюсь храбрости и еду туда. Дверь открывает прислуга, сгорбленная китаянка в возрасте, с трудом понимающая по-русски С грехом пополам объясняю, что хочу видеть полковника. Полковника? Переспрашивает китаянка. Да, да, полковника. Полковника Листолана. Отвечает та и захлопывает дверь. Домогаться полковника в ресторане попахивает перебором, поэтому неспешно прохаживаясь по улице, заставленной многочисленными китайскими арбами со всевозможными продуктами, народу полно. Даже не скажешь, что где-то во всю бушуют боевые действия, так что торговля у китайцев идет бойко. Среди покупателей попадаются и наши солдаты. Через час от крика и оры начинает пухнуть голова. Такое чувство, что китайцы просто не умеют разговаривать не на повышенных тонах. Спасением становится подъезжающий к дому экипаж, из которого выходит офицер в парадной форме и дама в длинном платье и шляпке с огромными полями. Догадываюсь, что это и есть супруги Ванновские. Подхожу к нему к озарею. Господин полковник, разрешите обратиться. В чём дело? Штаб срот, мистер, хмурится тот. Я по служебному вопросу. Хорошо, вздыхает он. Пойдёмте в дом, там и поговорим. Ни полковник, ни его жена мне не рады, но манкировать службой Ванновский не собирается, что говорит в его пользу. По моей просьбе выходим в небольшой сад, разбитый прямо за домом. Там нам точно никто не помешает. Служу вас. Штабс-рот, мистер, говорит полковник. Я командир разведвзвода, штабс-рот мистер Гордеев. Слышал про вас, кивает он. Это ведь вы недавно набили морду штабс-капитану Вержбицкому и угодили под арест. Оказывается, среди офицеров бригады я известен не благодаря походу по тылам японцев, а по вот таким вот делам. Так точно. К ворошу моему несчастью, я имею честь быть знакомым с семьёй адъютанта начальника нашей бригады. И более того, Со Станиславом мы дружим практически с самого детства. Моя честь подводит вниз в твою дивизию. Вот это поворот. Поверьте, я был вынужден так поступить, штабс-капитан Вержбинский оскорбительно отозвался о Даме, с которой я знаком. Если не ошибаюсь, ваши дома Китаянка, а её брат Хунхус, не самые приличные знакомства для русского офицера. Господин полковник, давайте оставим эту тему в покое и поговорим о том, что меня к вам привело. И что же вас привело? Я знаю, что из флота в бригаду будет направлена пулемётная команда. Прошу ходатайствовать перед их превосходительством генерал-майором Степановым, чтобы два пулемёта были приданы моему взводу. Бровь полковника иронично поднимается. Простите, штабсрот мистер. А с какой статьи я должен это сделать? Чем ваше подразделение так отличается от других, что нам придётся ради него раздёргать пулемётную команду? Тем более генерал-майор собирался держать её в резерве. Дело в том, господин Волковник, что мне удалось по-достоинству оценить роль автоматического оружия в войне. Кроме того, я разработал некоторые методики, повышающие его эффективность. Взгляд Ванновского тускнеет. Очевидно, в его глазах я прожектёр хвостун, коеху вы в армии полно. Если не возражаете, я изложу свои соображения. Не возражаю. Извлекаю из глубины памяти знания, полученные в училище и на войне, само собой с поправкой на время и технические возможности пулеметов. Сначала полковник воспринимает информацию с недоверием, потом начинает задумываться, в конце он уже полностью погружен в то, что я попытался объяснить ему на пальцах разжевать. Ваши идеи не лишены определенной логики, признается полковник, но пока это все теория, не подкрепленная практикой. практики у меня за глаза и за уши, но вряд ли Ванновскому понравится, если я пошьюсь в детали. Так давайте проверим на поле боя, говорю я. Легко сказать. Вы понимаете, какая это ответственность? Штабс-ротмистр, вы знаете в какую копеечку влетел казнё каждый пулемёт. С нас ведь снимут не только погоны, но и головы. Свое производство Максимов только начато. Поэтому подавляющее большинство машинок в войсках импортные, и стоят они, и в самом деле безумно дорого. Для хорошего дела мне не жалко ни погон, ни головы, заявляю я. Боюсь, в этом случае речь пойдёт о погонах генерал-майора Степанова и об его же голове, грустно усмехается Ванновский. Должен вам отказать, штабс-рот мистер. Вот когда пулемёты начнут массово поступать в войска, тогда мы проверим всё, что вы мне рассказали. Хочется громко выматериться, но вместо этого я вдруг говорю: А хотите пари, господин полковник? Какое пари? Не думеивает он. Обычное. Вы ведь считаетесь лучшим стрелком полка? Он пальчонно улыбается. Не без этого, что обсврот, мистер. Тогда давайте проверим, кто из нас лучше стреляет. И если пари выиграю я, то вы передадите нам пару пулеметов, а если нет, достаточно. Как вас по батюшки, Николай Михайлович? Достаточно, Николай Михайлович. Мне нравится ваша пари. А наказание я вам обязательно придумаю. Злорадно потирает руки полковник. Но потом, когда вы проиграете, например примерю вас с Вержбицким. Ради этих пулеметов я готов даже на дружбу с долбаклюем адъютантом. Поэтому склоняю голову в кивке. У меня в саду нам никто не помешает. Жену и прислугу я извещу. Входит в деловой раш Ванновский. Из чего будем стрелять? Каждый своего револьвера. У вас ведь наган? Да. И у меня тоже наган. Думаю, так будет честно. Револьверы у нас одной марки. Согласен. Тогда попрошу вас принести мне два больших гвоздя и молоток. Он уходит в дом, чтобы отдать распоряжение, и возвращается с тем, что я просил. В конце сада стоит деревянный сарай. Я вколачиваю в него на половину длины обо гвоздя, отхожу шагов на 20. Выбирайте ваш гвоздь, господин полковник. Вот этот, показывает он. Отлично. Итак, стреляем отсюда. Кому из нас понадобится меньше выстрелов, чтобы загнать гвоздь по самую шляпку, тот и победил. Ванновский переводит взгляд с сарая на меня и обратно. Ну что ж, жреби брошен. Рубикон перейден. Кто первый? Уступаю эту часть старшему. Полковник принимает стойку, как в тире, вскидывает руку с револьвером, прицеливается и делает выстрел. Бах! Пуля попадает в шляпку гвоздя и вбивает его на несколько сантиметров. Моя очередь. Бах! У меня результат аналогичный. Неплохо, Николай Михайлович, неплохо. Вижу, у меня появился достойный соперник. Да. Можете называть меня Сергеем Петровичем. Благодарю вас, Сергей Петрович. Если первый блин не был комом, то на второй промазываем причём оба. И на старую хо бывает проруха, смеётся Ивановский. Ему определённо нравится это мужское развлечение. Исправляем досадные промахи с третьего выстрела, пока идём на Здрявноздрю. Что будем делать, если получится ничья? спрашивает полковник. Надеюсь, у вас есть ещё гвозди? Пока есть, но таким Макаром мы можем все гвозди в доме перевести. И все-таки мне удается победить в этой схватке, когда на пятом выстреле Сергей Петрович мажет, и его пуля уходит в молоко, а я загоняю свой гвоздь по самую макушку. Эх, вздыхает полковник. Обставили вы меня, Николай Михайлович. Позор на мою седую голову. Я волосеющие шевелюры не содержат ни единого намека на седину. К счастью. Зла на меня Ванновский не держит, забирает с собой в дом, где мы с ним и в компании его очаровательной супруги потихоньку приговариваем пару графинчиков водки. Само собойм отдам Ванновская пьёт шампанское. В расположение я приезжаю буквально на автопилоте и падаю с коня в руки проворного домового. Эх, кож вас угараздило, шепчет Кузьма, раздевая меня и укладывая в постель. Не бойся, намаились, сидячи за решёткой, Захотели отдохнуть, до да сил не расчитали. Не могу сказать за полковника, но моя голова к утру просто раскалывается. Я мечтаю о живительной раке из фляжки Николова, только где же ее здесь достать? Но служба есть служба. Спихивать свои обязанности на бубнова я не собираюсь, поэтому провожу со взводом учебные занятия, а после обеда все массово садимся и изготавливать ручные гранаты. Там на передке они нам ой как пригодятся. Жале, что по-прежнему сплошная кустарщина, но лучше уж с такими гранатами, чем без них. Почти все мои солдаты уже видели, на что способны эти смертоносные штуки, поэтому относятся к процессу с пониманием. В какой-то степени от гранат теперь зависит их собственная жизнь. Ближе к вечеру меня вызывают на пост, выставленный у входа в деревню. Вижу несколько подводов, загадочно накрытых рагожей, их сопровождают люди в чёрном, то есть мариманы. Сердце радостно бьётся в груди. Замолвил за меня словечко Вановский. Не обманул полковник Генштаба. Кто такие? Ваш брат? Вы жто абсрот мистер Гордеев? спрашивает один из моряманов. Он самый, лицо морячка кажется мне знакомым. Точно, я вспомнил его. Во время моего нахождения в госпитале мы с этим водяным неплохо погоняли демонов в монастыре. Жалдырин, ты что ли? Так точно, господин штабсрот мистер Приказан доставить вам два пулемёта Максим и поступить в ваше распоряжение инструктором по пулемётному делу. Знал бы ты, братишка водоплавающий, как ты порадовал меня сейчас. Бойцы помогают сгрузить с подвод Максимы, а я прикидываю, кого бы назначить в пулемётные расчёты. Вдобавок в голове зреют первые мысли, как бы облегчить эти тяжелленные хреновины, на которые у меня весьма амбициозные планы. Опять подрыжаю кузнеца, причём за свой кошт, чтобы он вместо неподъёмных лафетов и больших броневых щитов склепал бы кое-что покомпактней. Водоплавающему инструктору мои соображения нравятся. Эток же можно за собой Максимку руками тащить. Да, а заодно использовать не только на специально оборудованных позициях, но и, скажем, в чистом поле во время атаки. Принимаю Соломоново решение прогнать через курсы пулемётчиков весь личный состав. Заходим, как обычно, издалека, с матчасти. Жалгырин оказывается неплохим инструктором. В нём нет характерного для мариманов чувства превосходства перед серой скотинкой и прочими сухопутными недосуществами. Он умеет объяснять толково и доходчиво и почти не дерётся, когда кто-то умудряется облажаться. Начальство нас пока не трогает. Я ценю это время как королевский подарок, а через день, когда Максима уже принимает привычный по кинофильмам о временах Первой мировой или Великой Отечественной внешний вид, устраиваю стрельбы. Пулемет штука прожорливая, способен выплюнуть до трех сотен пуль в минуту, а когда ты пропускаешь через него три десятка солдат, не мудрено, чтобы и припасы тают на глазах. Но ну и грохот стоит такой, что во всех окрестных китайских селах народ ходит за отканувши. За это же богоугодное дело мне и попадает. Когда на позициях внезапно объявляется какой-то хрен в погонах ротмистра. Вернее, что это за хрен, я знаю. Командир третьей эскадрона ротмистр Николай Петрович Коломнин. Надо сказать, весьма желчный тип. А причина его желчности весьма простая. Вот уже почти десяток лет его не продвигают по службе. Формально для меня он никто. Мой непосредственный начальник Шамхалов, но Коломнин, вхож в штаб полка. И вроде как входит в ближкий круг. Всё того же присловутова Вержбицкого, то есть при желании способен устроить мне вагоны маленькую тачку неприятностей. Штабс-рутмистер, вы с ума сошли! разъярённо кричит ротмистер, потрясая какой-то бумагой. В ней я безошибочно узнаю свой запрос на боеприпасы. Приношу извинения, господин ротмистер. А что стряслось? Как это прикажете понимать? Ваш взвод умудряется выстреливать столько патронов, сколько весь наш полк не тратит за неделю. А ведь мы даже ещё не выдвинулись на передовую. Обучая людей новой технике, показываю на свою гордость оба Максима. "Бросьте возиться с этой машиной", заявляет с апломбом бывалый вояка Коломнин. "Всё равно в бою всё и всегда решает русский солдат". Помните, как у Суворова: пуля дура, штык молодец. Один решительный натяжк, и противник будет разбит. Лучше бучили ваших солдат к этому, а не переводили попусту патроны. Это приказ? Да, приказ командира полка. Подполковник приказывает вам экономить патроны, скоро они нам очень понадобятся. И как скоро, господин ротмистр, до вас будет доведено?